Глава 43 Клим улегся в кресло второго пилота и вложил руки в шары нейролинков. Интерфейс запылал сообщениями о критических ошибках, системной несовместимости и сбоях в командных цепях. от обилия красных значков рябило в глазах, даже после того, как Клим отключился от систем управления. «Я же тебе говорила, что это бесполезная попытка. Прыгай обратно на место стрелка и гляди в оба» приказала Ласка и переключилась на чистоту связи с Ковчегом. «Рома, нам требуется срочная эвакуация. Я ранена, доспех Гвоздя поврежден. И прихватите с собой пилота для мародера». «У нас тут некая... э, -э суматоха», неуверенно пробормотал Рома, утвердив Ласку в мысли, что в следующий раз за главного на капитанском мостике надо кого-то другого оставлять. «Еще на три группы совершены нападения. Я хотел бы передать тебе бразды правления». «Какого правления, Рома? Я тебе говорю, я парализована, лежу бревном. моду управления тактическими группами в ауте. Так что давай сам вывози, и нас, кстати, тоже. Я сейчас отправлю к вам челнок. С парой истребителей минимум. Не забудь на них навесить вооружение, воздух, поверхность. Да и вообще, перевооружай, запускай все машины, пускай барражируют над поисковыми группами и точками эвакуации». «Понял, все сделаю». Пусть расстреливают все неопознанные цели. Планетка оказалась не очень-то приветливой. «И, Рома, вытаскивай нас поскорей!» У Андрея серьезно пострадал доспех, а без него он, сам понимаешь, долго не протянет. «Помощь уже в пути! Вы, главное, держитесь и не умирайте!» «Да мы этим постоянно занимаемся, держимся и не умираем!» Затаенная болью в голосе произнесла девушка. «Вот почему у них все не как у нормальных людей?» Любая романтическая прогулка заканчивается кровавой баней и тяжелыми увечьями. Гвоздь выходит. Прервал ее печальные думы Клим, наблюдавший за тоннелем через перекрестье прицела. Ласка скосила глаза на обзорный экран. И безуспешно попыталась подняться, чтобы разглядеть происходящее на нем получше. Гвоздь выбрался наружу на четырех костях, как вожак стаи горил из пещеры. И скинул вверх руку в знак приветствия. «Вот он я, живой Синяя капля перегретой плазмы саданула прямиком вытянутую руку Гвоздева. Тонкий слой золота, покрывавший ее, моментально испарился. Металл по локоть стал серым с радужными разводами от высокой температуры. «Стреляй!» – не своим голосом заорала Ласка. Перекрывая в эфире, рык Гвоздя от боли Клим заметался, закрутил турелью в поисках цели. Он-то стрелять готов. Вот только куда полить-то? Краба выдал новый выстрел. Пилот заметил отблеск излучателя за группой волнов справа от входа и пару тонких черных лап оттуда выглядывающих. Цель была так себе, прицеле напоминая пару тонких нитей. И даже гарантированное попадание по конечностям не нанесло бы крабу хоть какого-нибудь серьезного урона. Однако Клим не пытался разыгрывать из себя снайпера. Он просто залил глыбу ураганной волной огня, заставившую плавиться даже камень. Паренная установка носовой турели выдавала почти беспрерывный поток когерентного света, вынудив краба вжаться в землю и не высовываться. Мощность турели была такова, что пилот рано или поздно раздолбил бы камень и добрался до скрывающегося за ним краба. Но на это потребовалось бы время, которое пилоту крабы решили не давать. «Клим, еще один правее!» – закричала ласка. Пилот развернул турель и узрел краба присевшего и готовившегося открыть огонь по гвоздеву из на спинной башенки оружия. «Не смей, тварь!» Низкий уровень клима не позволял ему использовать при управлении турелью нейролинки, и он контролировал орудие вручную. Из-за отключенного автонаведения пилот супостата попал не сразу, а прочертил до него на грунте две обугленные полосы. «Это тебе не автоматик!» Довольно заметила Ласка, глядя на то, как световые копья насквозь шьют черный панцирь врага. Краб зашатался, его ноги подломились, и он рухнул на бок. Из многочисленных пробоин в теле валил то ли пар, то ли дым. Но ее радость быстро угасла, как только она перевела взгляд на выход из тоннеля. Гвоздь лежал ничком, лицом вниз и разбросав в стороны руки. «Андрей! Андрюша! Ответь!» Но на истошные вопли ласки эфир ответил мертвой тишиной. Климу было не до чужого горя. Он заметил две лихо скачущие по склону горы точки – И прежде чем успел перевести на них прицел, одна из них остановилась и сверкнула излучателем. Ослепительно яркий плазменный шар угодил в борт мародера. Раздался тихий шелест перегретой брони, принявший на себя удар. Тяжелый пиратский истребитель был грозен в полете, когда мог стремительными виражами уходить от вражеского огня. На земле же в качестве неподвижной огневой точки мародеру извим. Машина не была облеплена плитами брони, как ударный танк. Чтобы истребитель не стал их слаской коллективной могилой, Клим перенес огонь на двух бегущих противников, а те преподнесли неприятный сюрприз, начав скакать межскальных выступов, как вытравливаемые керосином блохи. Перекидывая перекрестья с одного прыгающего, как на пружинках краба, на другого, выдавая короткие и пока нерезультативные очереди, Клим так увлекся охотой, что забыл про самого первого врага, притаившегося за оплавленным камнем. «Клим, он к гвоздю бежит! Слышишь, он бежит к Андрею!» Хорошо еще, что Клим в пылу боя разобрал гвоздь и вернул прицел обратно ко входу в тоннель. Но выстрелить явно не успевал. Краб с раскалившимися резаками уже нависал над лежащим на земле маршалом. «Да стреляй! Чего ты ждешь?» Еще немного, и ласка с перебитым позвоночником вскочила бы и сама кинулась на место стрелка. Искусно прикидывающийся трупом гвоздев вывернулся из-под резака в тот момент, Когда тот приблизился к его шее, на запястьях звездного маршала засияли клинки ярости, и второй раз за день климу узрел разделку ракообразных на запчасти в деталях. Но какая же у гвоздя выдержка? До последнего изображал из себя покойничка, даже на причитание ласки не откликался. Клим со спокойной душой нацелил турель на прыгающих блох, которые успели вогнать в мародера пяток зарядов.